Глава пятьдесят пятая. Хруст. ь Крест посмотрела вверх, и к а сползла со спины волка и безжизненно повалилась на землю. Крест с о д р о г н у л а с ь Даже издалека можно было разглядеть разодранную плоть и искрящие провода. Что это было? Она повернулась к Торну, стоя на коленях рядом с ним. Она пыталась помочь ему, как могла. Его сильно ударили в живот и вышибли дух, но по крайней мере сейчас он уже дышал и разговаривал. Это хорошо, думаю, мы только что потеряли и к а ответила она. Встать можешь? Торн застонал, закрывая живот ладонью. Да, произнес он не слишком уверенно. Что-то зашуршало. Посмотрев в сторону, к р е с т взвизгнуло и вцепилось в Торна руками. Гвардейцы, которые только что стояли с пустыми лицами, как парализованные, внезапно затряслись в судорогах. Один из них застонал. Торн поднялся на ноги. Вот так уже лучше. Он скривился от боли. Ты нигде не видишь мою трость или нож. Она заметила, что трость валяется за одним из гвардейцев. Тот сверлил ее взглядом полным ненависти. Крест. Гвардейцы очнулись, сказала она. Торн вздрогнул. в с е ш е с т е р о Она оглянулась через плечо. Азола на земле, наверное, без сознания. Сибил по-прежнему контролирует волка и кажется, он сейчас... Она сжала руку Торна, пораженная страшным зрелищем. Волк прижал в золу к земле. к р е с хотелось отвести взгляд, но она не могла, будто застряла в кошмарном сне. Звучит не очень, заметил Торн. Дрожа от страха, напряжалась к нему спиной и подумала о том, какой смертью умрет она сама. Ей р а з м а ж а т голову об асфальт, или свернуть шею к а к и к а Думаю, настало время. Пока к р е с раздумывала о том, какие ужасы их ожидают, ее вдруг развернули и наклонили назад, как в танце, придерживая рукой под талию. Она ахнула и схватила Торна за плечи. Он поцеловал ее. Схватка была ураганом, а они находились в самом его центре. Он словно баюкал ее на руках. Ее юбка трепетала на ветру и билась об его ноги, а его губы были нежными. но в то же время жадными и настойчивыми, будто у них впереди была целая вечность. Кресо охватил жар, и она закрыла глаза. Она подумала о том, что здорово было бы обнять его за шею, но ее все колотило, и она могла только беспомощно в ц е п и т ь с я в его рубашку. Она уже готова была растаять без остатка, когда он вдруг отстранился. Весь мир перевернулся. Торн резко развернулся, прижал ее к своей груди одной рукой, а другой потянулся к к о б у р е на поясе. Услышав выстрел, к р е с завизжал а и прижалась к нему еще сильнее, а потом поняла, что это он стрелял. Один из охранников застонал от боли, другой попытался схватить Торна за рукав, но тот снова развернулся, ударив его локтем в челюсть. к р е с сделав одолжение, он повернул ее спиной к себе. она уже начала чувствовать себя каким-то сумасшедшим спутником, слетевшим с о р б и т ы но задумываться об этом было некогда. Торн положил руку ей на плечо. п р о с л е д и за тем, чтобы я не застрелил тех, кого мы любим. Он выстрелил снова, и пуля попала в бицепс одному из гвардейцев. Тот слегка поморщился и бросился на них. Ахнув, Кресс схватила руку Торна и навела пистолет. Он выстрелил еще раз, попав гвардейцу в грудь. То-то п а л н а в з н и ч ь Крест с т р я х н у л а с ь и направила пистолет Торна на следующего гвардейца. Еще один выстрел в грудь. Третья пуля попала в предплечье другого гвардейца. Она нацелилась снова. Клик-клик. Торн выругался. Что ж, любое веселье когда-нибудь заканчивается. г в а р д е е ц захохотал. Это был высокий мускулистый парень с рыжими в стопорщеными н волосами. Единственный г в а р д е е ц которого Крест знала в лицо. Она видела его на записях с камер наблюдения со стальными королевскими приближенными, а это значило, что он, скорее всего, принадлежал к самому высокому рангу. Не переживай, сказал он. Я убью тебя первой. Разве ты не джентльмен? спросил Торн, спрятав крест за собой и подняв кулаки. И тут пространство р а с к о л о л душераздирающий вопль. Не просто вопль, а вой, переполненный болью, отчаянием и ужасом. к р е с с т о р н о м присели и закрыли уши руками. Поначалу к р е с т испугалась, что это кричит Зола, но осмотревшись, увидела, что по земле в муках катается Сибил. Она изгибалась во все стороны, и то пыталась рвать асфальт ногтями, то хваталась за голову, выдирая на себе волосы. Крик все еще не прекращался, и она продолжала биться головой об асфальт, а потом свернулась клубочком, как зародыш, в попытке найти о б л е г ч е н и е которого не приходило. Зола лежала, будто без сознания, а над ней угрожающе нависал волк. Но потом он вдруг затряс головой, как растерянная собака, и отпрыгнул от Золы. Зола продолжала лежать на земле, как труп. "Прекрати!" закричал рыжий г в а р д е е ц Он схватил крес, вырвал ее из рук Торна и сжал ей горло. Она взвизгнула и вцепилась ногтями в его запястье, но он не обратил внимания. п р е к р а т и сказал, или я сверну ей шею. Хотя он кричал, его слова можно было с трудом различить из-за вопли Сибил. Зола не слышала его, или ей было плевать, или она просто не могла остановиться. Крес попыталась легаться, но ее ноги были слишком короткими, и вот уже темнота начала застилать е й глаза. Хрясь, хватка б о р д е й ц а о слабла, и он рухнул лицом вниз. к р е с потыкаясь, отошла от него и потёрла шею. Обернувшись, она увидела, что Торн держит трость как б е й с б о л ь н у ю биту. Трость нашел, коротко пояснил он, подбросил её, покрутил между пальцами и со стуком уронил на асфальт. Ты в порядке? Она сглотнула, стараясь не обращать внимания на жжение в горле. Да. Отлично. Торн поднял свою трость. п р и с в е т л ы е звезды. Кто такорёт? Зола что-то делает с госпожой Сибил, не знаю, что-то с ее даром. Что ж, это сильно нервирует. К тому же у нас мало времени. Пойдем. Один из подстреленных гвардейцев попытался схватить крес т за л о д ы ж к у но она пенком отбросила его руку и поспешила к Золе. Волк тряс ее как куклу, но она не отвечала. В вопли Сибил перешли в отчаянные рыдания, и она снова забилась в судорогах. Может, Золу надо перезагрузить? Спросил Торн, когда к р е с описала ему всю ситуацию, как-то раз это уже приходилось делать. Вот он протянул руку к голове Золы, и Кресс услышала щелчок. Зола распахнула глаза и схватила Торна за запястье. Вскрикнув, он упал на землю. Сибил перестала рыдать и начала скулить. Не открывай мой пульт управления. Процедила она, выпустила Торна и закрыла заслонку на затылке. Тогда перестань изображать коматозницу. Он встал. Теперь-то мы можем убраться отсюда, пока не слетелись все военные содружества. Зола села и растерянно заморгала. Ика, точно. Волк, забери, пожалуйста, андроида и императора. Он ведь еще валяется где-то здесь. Император. Во всеобщем хаосе Зола о нем совершенно забыла. Сирены. Крест посмотрела на Волка. Тот склонил голову на бок. Приближаются к нам. А это значит, что и военные не за горами, сказала Зола. Я так понимаю, Ясина нигде нет. Никто ей не ответил. Их пилот так и не появился с того самого момента, как началась схватка. к р е с а блезнула губы. Неужели он их предал? Неужели рассказал Сибил об их плане? Проехали, сказала она. Торн, ты со мной в пилотскую кабину. Мы с Ясином как-то растренировали взлет. Подскажешь мне, если понадобится. Все вместе они поспешили на борт корабля, прихватив с собой и Кайкая, который все еще был без сознания. А потом они услышали смех, громкий, б е з г л и б ы й з о л и будто насыпали льда за шиворот. Сибил пыталась встать, поднявшись на ноги, она сделала пару неуверенных шагов и рухнула на одно колено. Засмеявшись снова, она схватилась за голову, взъерошив свои длинные волосы. Отодвинув крес в сторону, Волга длинными прыжками понесся через крышу, подскочив к Сибил. Он схватил ее за грудки и рывком приблизил к себе. У нее закатились глаза. Где она? – зарычал он. Она еще жива? Даже стоя на трапе, крес в и д е л а как ненависть пламнеет е в его глазах. Он сдерживался только потому, что хотел узнать правду, получить хотя бы проблеск надежды на то, что Скарлет еще жива. Что у него есть шанс спасти ее? Но Сибил безвольно уронила голову на бок. Какие, какие милые птички! Прошили стела она и з а ш л а с ь в приступе истерического смеха. Вог взревел, обнажив острые клыки. Его затрясло, и на мгновение крест показалось, что он разорвет ведьму на кусочки. Но он швырнул Сибил на землю. Она упала как кульзерном, заскулила от болезненного удара и перевернулась на спину. Уставившись в небо, она засмеялась. Солнце стало садиться, но с другой стороны высоко над горизонтом уже показалась полная луна. Отвернувшись от нее, Волк прошел к трапу. Он не посмотрел Креза в глаза, когда проходил мимо. к р е с п а р а ж у насмотрела на Сибил, которая, продолжая лежать на асфальте, протягивала руки к небу и задыхалась от истерического смеха. Трап начал закрываться, скрывая от ее глаз сибил и о г р о а в л е н н ы х и з раненых гвардейцев, разбросанных по крыше. Рёб двигателей вскоре заглушил звуки смеха и в о й приближавшихся сирен.